Глава 19. Секреты управления временем от 13 олимпийцев. Высыпайтесь, соблюдайте режим, знайте свои пределы, планируйте свою жизнь, приспосабливайтесь к ограничениям, используйте записную книжку. Сосредоточьтесь на приоритетах. Выделите блоки времени под регулярные задачи. Найдите наставника. Принимайте решения. Расслабляйтесь и восстанавливайте силы. Баланс в работе и жизни. Как лучшие спортсмены мира поддерживают высокий уровень концентрации, дисциплины и энергии? Как спортсмена без спонсоров, удаётся совмещать работу с тренировками и семейными обязанностями? Пожалуй, эти люди, как никто другой, оглядываются на часы. Между олимпийскими играми у них есть 4 года, и каждый прожитый день приближает их к этому важнейшему событию в их жизни, к тому моменту, когда буквально сотые доли секунды могут решить, войдут ли они в историю как олимпийские чемпионы или нет. Как и другие очень успешные люди, ведущие спортсмены, опрошенные мной для этой книги, подчёркивают важность наличия чётких приоритетов и дисциплины в планировании своей жизни. Отличительным аспектом их рекомендаций является то, что большинство из них указывают на значимость сна и необходимость восстановления сил. Для спортсменов ключевую роль играет не только время, но и максимальный уровень энергии. Гимнастка Шеннон Миллер говорит о восстановительном дневном сне. Член олимпийской команды по гребле Уилл Дин замечает, чтобы быть на пике своих возможностей, нельзя забывать про отдых. Не бойтесь немного вздремнуть днем. Член олимпийской команды США по скелетону Кэти Уландер советует: "Очень важно выделять в своих планах время для себя, когда вы можете полноценно отдохнуть и восстановить силы". А велосипедист Крис Кармайкл считает, что отдых, пожалуй, является одним из самых игнорируемых и недооцениваемых аспектов управления временем. Далее я привожу советы по управлению временем. которые дали 13 опрошенных мной олимпийцев. Сара Хендершот, член олимпийской команды США по гребле. Вот её рекомендации. Мой подход таков. Решение о том, каким будет мой завтрашний день, нужно принимать тогда, когда у меня есть на это время и силы. Я заранее планирую своё расписание. Что я должна сделать? Когда и сколько времени выделить на каждую задачу, чтобы гораздо меньше думать об этом по ходу процесса. Я пользуюсь блокнотом Moleskine, который везде ношу с собой. Я делаю в нём заметки по поводу тренировок, рабочие записи и просто фиксирую важные наблюдения и мысли. Дома у меня стоит целая полка старых блокнотов. Я постоянно к ним возвращаюсь, чтобы найти нужную информацию. Я не использую календарь-планировщик, а просто отмечаю в своей записной книжке, что и когда мне нужно сделать. Например, с 19:30 до 20:00 ответить на электронные письма. С 20:00 до 20:15 доработать какой-то документ и так далее. Я составляю примерный план на день. Одна из сторон жизни спортсмена отказываться от многих вещей и пропускать много интересных событий и мероприятий. А в период подготовки к олимпиаде приходится говорить нет буквально всему. Я уже привыкла. Очень важно знать пределы своих возможностей и не пытаться превзойти их. Я убедилась в этом на собственном опыте. Это не приводит ни к чему, кроме травм и болезней. Шеннон Миллер самая титулованная гимнастка в истории американского спорта, завоевавшая 7 олимпийских медалей на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов. Она дала следующий совет: "Во время подготовки к Олимпиаде мне приходилось совмещать учёбу в школе, интенсивные тренировки, домашние обязанности". Выступление и массу других дел, что мне удавалось при помощи соблюдения строгого графика. Нужно было концентрировать усилия на главном, а от чего-то отказываться. Некоторые вещи я должна была делать в строго определённое время. Например, школа с 8:00 до 14:00 и две тренировки с 7:00 до 8:00 и с 15:30 до 20:30. Это не обсуждалось.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 Will Dean, член канадской олимпийской команды по гребле. Вот его секреты. Купите себе большой ежедневник и планируйте свои дни. Разумеется, для этого можно использовать и телефон, но это не так продуктивно. Не бойтесь говорить, что вы заняты. Люди всегда будут хотеть вашего внимания, а мелкие дела и просьбы в сумме поглощают массу времени и сил. Поставьте в приоритет спорт и здоровье, а всё остальное не должно идти в ущерб этим двум вещам. Следует понимать, что эффективное управление временем не означает заполнение своего дня непрерывной чередой дел. Чтобы быть на пике своих возможностей, нельзя забывать про отдых. Не бойтесь немного вздремнуть днём, посмотреть телевизор, пойти на прогулку. Не жертвуйте сном Рано или поздно недосып сделает своё дело. Ваши запасы энергии истощатся, и вы заболеете. А каких высоких результатов может идти речь? Бряна Скария, голкипер американской женской футбольной команды, двукратная олимпийская чемпионка 1996 и 2004 годов. Её совет Целеустремлённость вот главное условие, если вы хотите добиться чего-то стоящего. Все высшие достижения в спорте, науке или бизнесе были совершены людьми, которые были буквально одержимы своей целью и были готовы на всё, чтобы к ней прийти. Примерно за полгода до Олимпийских игр я начинала рассматривать все принимаемые мной решения с точки зрения того, поможет ли мне это достичь моей главной цели завоевать олимпийское золото. По несколько раз в день я задавала себе простой вопрос: "Буду ли я лучше играть или станет ли моя команда чемпионом благодаря этому?" Постоянное видение цели позволяло мне не сбиться с пути и принимать правильные решения, даже если это были такие решения, как устроить себе выходной день или немного отступить в сторону, чтобы увидеть ситуацию в перспективе. Оно обеспечивало мне чёткий фокус и помогало поддерживать самодисциплину. Рой Алан Бёрч, плавец с Бермудских островов, участник Олимпийских игр. В ответ на мой вопрос об управлении временем он написал следующее: Чтобы достичь вершин в нашем виде спорта, требуется невероятная дисциплина. Почти всё время посвящено интенсивным тренировкам. А в те дни, когда у вас нет занятий, ваша задача максимально восстановить свои силы, чтобы подготовиться к следующему тренировочному дню. Детальный распорядок это жизненная необходимость. Вместо того, чтобы постоянно думать о том, чем заниматься дальше, вы просто делаете то, что указано в вашем расписании. В плавании очень жёсткая конкуренция. Тысячи спортсменов по всему миру упорно готовятся каждый день. Поэтому способность с максимальной отдачей использовать своё время, будь то время на тренировки или восстановление сил, становится всё более важным фактором успеха. отдельно взятого спортсмена. Кэти Уллендер, член олимпийской команды США по скелетону, участница Олимпийских игр 2006, 2010 и 2014 годов. Вот её рекомендации. Один из наиболее важных аспектов управления временем это наличие расписания, определяющего ваши цели на каждый день и на неделю вперёд. Для нас Спортсменов, которые постоянно тренируются и соревнуются, отдых имеет невероятно большое значение, чтобы поддерживать себя на пике физической и психической формы. Очень важно выделять в своих планах время для себя, когда вы можете полноценно отдохнуть и восстановить силы. Кроме того, в спорте необходимо уметь адаптироваться к изменениям и преодолевать препятствия, возникающие на вашем пути. В конце концов, какую бы конечную цель вы перед собой ни поставили, всё зависит от того, насколько хорошо вы осуществляете процесс в целом, а также от вашего умения приспосабливаться к изменениям, потому что процессы никогда не бывают идеальными и требуют постоянных улучшений. Ключ к успеху стремиться к совершенству, но также понимать, что совершенство недостижимо. Стремление к идеалу означает, что вы должны быть готовы постоянно учиться и оставлять позади препятствия, находя оптимальные решения. Это нужно делать каждый день. И если вы сможете сосредоточиться на каждом шаге, то обязательно увидите результаты своих усилий. Эндрю Вайбрехт, американский горнолыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года. Его совет. Для меня секрет успеха кроется не столько в управлении временем, сколько в готовности жертвовать многим ради достижения цели и умении воспользоваться возможностью, когда такая представляется. Вид спорта, которым я занимаюсь, требует постоянных поездок и строгой дисциплины. Поэтому, когда я готовлюсь к соревнованиям и соревнуюсь, это единственное, на что у меня хватает времени и сил. Но когда я отдыхаю, я полностью абстрагируюсь от всего. Короче говоря, чтобы быть способным на высокие результаты, важно уметь разделять работу и отдых и по максимуму использовать и тот, и другой. И другой период. Эрин Хемлин, американская саночница, участница Олимпийских игр 2006 и 2010 годов. Бронзовый призёр Олимпиады 2014 года. Её совет. Что касается тренировок, то я думаю, я всегда подсознательно считала спорт главным приоритетом своей жизни, поэтому легко находила время для занятий. Это также позволяло мне без труда отказываться от других вещей, потому что подготовка стояла на первом месте. Крис Кармайкл, американский велосипедист, участник Олимпийских игр 1984 года. Его совет. Отдых, пожалуй, является одним из самых игнорируемых и недооцениваемых аспектов управления временем. В тренировочном процессе мы должны научить спортсменов отдавать приоритет качеству над количеством. А для достижения более высокого качества тренировок человек должен быть хорошо отдохнувшим и восстановившим силы. Таким образом, отдых становится важной составляющей подготовительного процесса, а не свободным от занятий временем. Тобби Дженкинс, австралийский вотерполист, участник Олимпийских игр 2004 года. Сегодня генеральный директор компании Blue Wire Media, занимающейся цифровым маркетингом и веб-стратегиями. Вот его рекомендации. Найдите человека, который вызывает у вас доверие и восхищение, и который уже добился именно того, чего хотите добиться и вы. Попросите его помочь вам, а затем Адаптируйте его советы к вашей собственной ситуации. Это позволит вам сэкономить не 1-2 часа, а целые годы на достижении поставленной цели. На протяжении моей спортивной карьеры мне довелось работать с несколькими замечательными тренерами. У каждого из них были свои сильные и слабые стороны, и я понимал, что если у меня есть конкретная проблема, Мне нужен человек с соответствующими знаниями, чтобы её решить. Если мне требовалось подкачать мышцы, я разговаривал не с моим тренером по водному поло, а со специалистом по силовой подготовке, здоровенным парнем, когда-то занимавшимся толканием ядра и метанием диска. Он помогал людям накачать мышцы быстрее, чем любой другой тренер, которого я когда-либо знал. Если я нервничал перед игрой, Я общался с капитаном моей команды, который участвовал в сотнях международных соревнований, чтобы узнать о том, что он делает перед матчем. Если я хотел улучшить скорость плавания и выносливость, я шёл к тренеру по плаванию, который готовил самых быстрых пловцов Австралии. Всё это кажется очевидным, но понимание того, с какой именно проблемой или препятствием вы столкнулись, И затем обращение к человеку, который имеет соответствующие знания и опыт и может предоставить необходимую помощь, значительно ускоряет обучение и прогресс. Почти невозможно подсчитать, сколько времени позволил мне сэкономить такой подход на протяжении моей спортивной карьеры, а теперь и карьеры в бизнесе. Джулия Макдональд Австралийская пловчиха, бронзовый призёр Олимпиады 1988 года. Её совет. Я не представляю свою жизнь без распределения времени. Если у меня нет графика, я легко отвлекаюсь и действую непродуктивно. Поэтому я планирую всё: тренировки, работу, благотворительность и даже развлечения. Благодаря этому я всё успеваю. Скотт Денберг, американский спортсмен-паралимпиец, участвовавший в пяти паралимпийских играх в таких дисциплинах, как лёгкая атлетика, плавание и пауэрлифтинг, также директор по фитнесу в центре долгожительства. В ответ на мой запрос он сообщил следующее: Как пятикратный участник паралимпийских игр, я изобрёл отличный способ сочетать спорт и жизнь. Я представляю себе воображаемую полку и помещаю на неё все свои многочисленные дела и обязанности, связанные со спортом, работой и просто жизнью. Это длинная полка с несколькими передвижными перегородками. Поэтому я могу ранжировать задачи, распределять их по разным отсекам и перемещать их по мере необходимости. Рабочие дела имеют фиксированные перегородки, поскольку они должны быть выполнены в строго определённые дни и часы и имеют приоритетный статус. От них зависят мои доходы и моё будущее. Другие задачи, например, связанные с семьёй и отдыхом, имеют подвижные перегородки, поскольку могут быть решены в разные дни недели и в разное время дня, хотя они тоже занимают постоянное место. Что касается тренировок, то некоторые из них имеют фиксированные перегородки, но для большей части занятий я стараюсь закладывать гибкий график, чтобы уделять время семье и отдыху. Хотя некоторые спортсмены считают, что нужно жить и дышать своим делом, я уверен, что гармонично сбалансированная жизнь, в которой есть место интересам за пределами спорта, не менее важна для успеха, чем интенсивные тренировки. Заполненная полка не остаётся неприкосновенной, поскольку мои приоритеты постоянно меняются. Например, по мере приближения соревновательного сезона и соревнований я существенно увеличиваю время, выделяемое на тренировки. Как правило, я не могу изменить фиксированные участки, в основном связанные с работой. Поэтому я передвигаю другие перегородки. К сожалению, чтобы выкроить дополнительное время для тренировок, мне приходится урезать часы, предназначенные для семьи и отдыха. Такова участь всех спортсменов, зачастую мы вынуждены проводить больше времени в спортзале, чем с любимой семьёй. Но близкие, которые любят нас и поддерживают во всех наших усилиях, являются важнейшим фактором успеха. Спортсмену приходится жертвовать многим, чтобы сосредоточиться на тренировках. но его спортивные победы, те радость и гордость за свою страну, что он дарит своим болельщикам, щедро вознаграждают его за эти жертвы. Винс Пассенте, канадский лыжный гонщик, участвовавший в Олимпийских играх 1992 года. Автор бестселлера Жизнь на максимальной скорости. Его совет. Определяйте пять самых важных задач на этот день. и выполняйте их в первую очередь. Самый непродуктивный подход пытаться сделать всё. А высококонкурентная среда не прощает такой потери времени. В спорте успеха достигают не те, кто проводит больше часов в спортзале, на стадионе или на катке, а те, кто наиболее эффективно использует своё время. Я попал на олимпиаду благодаря тому, что делал вещи, которых не делали мои конкуренты. Это не обязательно имело отношение к спорту. Например, я читал книги по аэродинамике, изучал технологию изготовления лыж, общался с экспертом в области политики спорта. По 2 часа в день занимался визуализацией с использованием биологической обратной связи, проходил процедуры в камерах сенсорной депривации, участвовал в сеансах гипноза, занимался медитацией и читал научно-популярные книги для тренировки ума. даже если вы не готовитесь к очередным олимпийским играм, у вас безусловно есть цели, которых вы хотите достичь, возможно, опередив своих конкурентов. Подумайте, не помогут ли вам эти советы по управлению временем и эффективностью гораздо быстрее приблизиться к заветной медали?